Решение. Войдя к себе в палатку, все повалились на кровати. День выдался очень тяжелым, не было сил даже поесть. Кое-как разделись, некоторые уснули прямо в одежде. На утро их никто не будил, все хорошо выспались, приняли душ и с аппетитом позавтракали. «Наверное, скоро придут и потребуют наш ответ», — Сергей встал и стал прохаживаться между кроватями. Поэтому предлагаю обсудить увиденное и услышанное вчера и принять решение, как мы будем действовать. Решение серьезное. Предлагаю каждому высказать свое мнение. Первой встала Марина. Но не успела она открыть рот, как к ним в помещение буквально ворвался профессор. У него явно были какие-то очень хорошие новости. Глаза горели, на щеках олел румянец, Весь вид выражал крайнюю степень воодушевления. Хорошо выспались, как я посмотрю, воскликнул он, не здороваясь. А вот некоторым не спалось. Мои мальчики ночью придумали интересное решение, которое мы сейчас планируем проверить на практике. Вам однозначно будет интересно. Речь ведь идет о ваших сородичах. Собирайтесь и бегом со мной. Они скоро начнут. Молодые люди переглянулись, без лишних вопросов собрались и вышли наружу где, следуя привычной процедуре, прошествовали в основное здание подземного комплекса в сопровождении охраны. В этот раз они не поднимались наверх, а спустились на несколько этажей вниз. Когда лифт тронулся, молодые люди синхронно передернулись. Профессор это заметил и усмехнулся. «В этот раз обойдемся без чертей», — сказал он. «Но, если честно...» Чем нас удивят мальчики, пока знаю только в общих чертах, поэтому расслабляться не стоит. Мальчики, трое парней в белых халатах и с темными кругами под глазами, ожидали у выхода из лифта. Они удивленно посмотрели на группу, сопровождающую Пятигорского. «Хочу показать нашим гостям, как у нас тут кипит работа, какие задачи решаем, какими силами и какой ценой», — объяснил тот чтобы, так сказать, стимулировать мышление и ускорить процесс принятия решения. Но, — начал один из мальчиков, молодой человек под два метра ростом, чьи светлые кудрявые волосы средней длины и круглое лицо придавали ему сходство с этаким амуром-переростком. — Никаких «но», Саш, — прервал его профессор, сделав останавливающий жест рукой. — Пусть видят все. Уверен, им будет интересно. Парень лишь покачал головой и, повернувшись, пошел вперед по коридору. Группа долго шла по коридорам, переходя из одного в другой. Наконец, перед ними открыли двери в просторную лабораторию. Охрана осталась снаружи, молодые люди зашли и осмотрелись. Большое помещение было заполнено различным оборудованием. В центре стояла ванна с человеком, зараженным чужаком. На панели, прикрепленной к прозрачному цилиндру, мигали цифры основных показателей здоровья и бежали линии пульса и оксигенации. Подойдя к ванне, эксперты с интересом разглядывали лежащего внутри мужчину средних лет. На его лице был странный намордник с подключенными к нему шлангами, на теле множество датчиков. Он, казалось, мирно спал, веки двигались, тело слегка подергивалось. «Почти как в матрице», — сказал Юрка, и постучал костяшками пальцев по цилиндру. «Юр, перестань, пожалуйста», — шикнула на него Маша. «А что, думаешь, проснется?» «Как я вам вчера и говорил, простой мирный сон», — прервал их, подошедший сзади профессор. «Разбудить можно достаточно быстро, последствий никаких. Но пока он в коме, связь с другими не такая интенсивная» и процесс, так сказать, корректировки реальности замедляется. «Нельзя сказать, что все они там», – профессор кивнул наверх, «не оказывают никакого влияния на окружающий мир, но кома его очень серьезно редуцирует. Приступим. Сначала выслушаем мальчиков, что они такое интересное придумали, а потом и посмотрим. Вам слово, господа». Профессор довольно потер руки, жестом пригласил молодых людей занять места на приготовленных стульях и сам уселся в первом ряду с крайне довольным видом. «Я вам уже рассказал утром, профессор», начал Саша. «Мы нашли способ блокировки лямбдоизлучения, который в теории должен отключить особь». Он поперхнулся, немного виновато посмотрел на сидящих напротив него молодых людей. «Извините, отстаи». Таким образом, мы можем разбить сеть на массу несвязанных между собой ячеек и полностью исключить влияние стаи на реальность. Лямбда – это, по сути, энергия, связывающая вас всех в то, что мы называем стаей, Ну и та сила, которую так долго искали исследователи, про которых я вам рассказывал, весело проговорил профессор. Не знаю, насколько уместно это название, но прижилось… «Хотя, как мне кажется, это все из какой-то компьютерной игры. Верно, да?» «Да», — Амурчик слегка смутился. «Ну, где особь, там и стая», — мрачно прокомментировал Сергей. «К словам цепляться не надо», — холодно ответил профессор. «Прошу вас, продолжайте», — повернулся он к Саше. «Так вот», — продолжил тот, — «используя уже имеющуюся у нас технологию квантового барьера, мы...» «Помните загон с чертями?» Профессор повернулся к молодым людям, буквально сияя от счастья. «Вот это квантовый барьер и есть! Вы еще об него ударились!» «Да, верно!» Саша кашлянул. «Мы скорректировали частоту и, по идее, должно сработать. Вот, хотим посмотреть!» «Вы хотите провести эксперимент на человеке, без какой-либо подготовки?» Сергей аж вскочил от возмущения. «Вы тут совсем, что ли, офигели?» «Не представляю, о какой подготовке тут может идти речь. И где вы видите человека?» – повернулся к Сергею профессор. Он смотрел на молодого человека холодно и говорил подчеркнуто спокойно. «Ни он, ни вы не являетесь больше людьми. Вы – особи, представители потенциально опасного вида. Сколько раз вам это необходимо повторить, чтобы наконец дошло? И Единственный закон, который на вас распространяется – «Это протокол девятнадцать. При упоминании протокола мальчики засмеялись и переглянулись. «Что это за протокол 19?» — гневно спросил Сергей, не сводя с Пятигорского глаз. «Если кратко, он звучит так. После употребления сжечь. И это единственное, что согласно действующим в РФ нормам права мы вам должны. То есть мы можем делать с вами все, что захотим». «А хотим мы в настоящий момент выяснить, что с вами произойдет, если физически заблокировать связь особи со стаей?» Он повернулся назад к Саше. «Давайте приступим». Тот кивнул, взял со стола планшет и пробежал по нему пальцами. Сверху опустился прозрачный куб, закрыв собой ванну с зараженным. В стенки куба во множестве были вставлены круглые светоотражающие элементы, соединенные тонкой проволочной сеткой – также впаянный в стекло. Куб с глухим стуком опустился на пол, полностью накрыв ванну с зараженным. Саша нажал еще одну кнопку, и сетка внутри стенок куба засветилась слабым голубым цветом. Двинул ползунок в приложении. Свет, исходящий от сетки, стал ярким и насыщенным. «Все, сейчас ванна в полной изоляции», сказал Саша, повернувшись к профессору. «В основе идеи лежит тот барьер, что у нас в зоопарке, но мы поправили частоту и усилили сеть». «Их не заденет?» – спросил профессор, кивнув на группу молодых людей. «Нет, тут радиус ограничен», – ответил Саша. «Если сработает, какие идеи насчет увеличения радиуса действия?» – поинтересовался Пятигорский. «С увеличением радиуса особенных проблем нет, есть наброски решений». — Нам нужно будет провести эксперименты на нескольких особях, тогда будет понятно, куда двигаться дальше. — Замечательно! — воскликнул профессор, откинувшись на спинку кресла. — Пока, правда, ничего не происходит. Секунду, сейчас выведу показатели на большой экран. Из-за сетки и расстояния мы не видим, что там происходит. Саша что-то сделал на планшете, и на левую стену лаборатории, которая, как оказалось, была сделана из жидкокристаллических панелей, вывелось изображение. На нем был вид сверху, лежащего в ванной. Его основные жизненные показатели и, крупным планом, его лицо. «Это и есть ваш план «Б»? Последний шанс?» усмехнулся Сергей. «Нет, это идея, которая пришла нам в голову сегодня утром», возразил Саша. «Один из множества экспериментов, что мы проводим здесь каждый день в поисках решения проблемы». «Окончательного решения инопланетного вопроса, да?» включился Витя. ваши аллюзии на нацистов наивны и глупы вмешался в дискуссию профессор как уже многократно отмечалось вы реальная угроза пока все что мы видели вы творите неосознанно не овладев толком своими способностями а вот что вы можете натворить если сконцентрируетесь и зададитесь целью мы даже представлять не хотим пока на этой планете вы представляете меньшинство большинство видит в вас угрозу «Большинство нас даже не знает!» – выпалила Марина. «Захотелось погреться на костре?» – съязвил профессор. «Придет время, расскажем. Такой план тоже есть, не переживайте». «Опять план? И с какой на этот раз буквой?» – уточнил Витя. «План П». «Да, именно П. Откроем глаза широкой общественности на вас, покажем и разъясним. Уже и материалы заготовлены, в нужный момент будут переданы в СМИ». После этого вас народ быстро на костер пристроит, а план Б – дело военных. Вот там как раз, возможно, и будет окончательное решение вашего вопроса, коль изволите толковать таким образом. — Смотрите! — вскрикнула Марина, показывая пальцем на экран. — Что с ним происходит? — Показатели пошли в разнос, — прокомментировал Саша. — Да какие показатели? Что с его лицом и телом? — закричала Юля, вскочив с места. Лицо зараженного исказилось гримасой боли. На лбу, сквозь поры кожи, выступила кровь. Из глаз потекли розовые слезы, из ушей пошла кровь. Она тонкими шлейфами медленно растворялась в воде, в которой он плавал. Вид сверху показывал, что все мышцы тела попеременно сводила судорогой. «Мы можем его разбудить?» – спросил профессор. «Да, конечно». «Спустите воду и откройте ванну». Он достал нечто, похожее на мобильный телефон из кармана, нажал кнопку. «Охрана, зайдите, пожалуйста!» Саша взял планшет и нажал несколько кнопок. Вода из ванной ушла, крышка откинулась. В лабораторию вошло шестеро охранников. «Трое следите за ним, трое за ними!» Пятигорский показал на молодых людей. «Показать интенсивность излучения можете?» спросил он Сашу. «Нет, сетка все блокирует!» — Интересно, ему доступны способности? — пробормотал профессор, вставая. — Стекло там крепкое? — спросил он Сашу. «Криптонит — Криптонит! — усмехнулся тот, и Пятигорский улыбнулся. — Вы со мной! — сказал он троим охранникам, и пошел к зараженному, который сидел в открытой ванне, пытаясь снять маску. Мужчина обратил внимание на приближающегося профессора с группой охраны и уставился на них. Белок его глаз был красным. По щекам стекали кровавые слезы. Он никак не мог совладать с креплениями маски. Наконец отстегнул их, снял ее, вынул из горла длинную прозрачную трубку и закашлялся. Из его носа и десен тоже текла кровь. Он тяжело дышал, выдувая кровавые пузыри. Профессор подошел к кубу, накрывающему ванну, вплотную. Охрана с оружием наготове стояла рядом. «Будьте готовы сделать инъекцию, пожалуйста!» — произнес профессор, не поворачиваясь. — Да, конечно. Он ничего не понимает. Выглядит просто как механизм. Глаза пустые, движения рефлекторные. Все мышцы сводит не судорога, а хаотичное напряжение. Его тело как будто на автопилоте. Часть рефлексов работает, он дышит, сердце бьется, но в нем нет никакого разума. Чужак отключен от общей сети, — выпалил на одном дыхании Саша. — Получается, он не автономен? — задал сам себе вопрос профессор. — Значит, с момента замещения ткани нервной системы ему требуется связь. Особи не самостоятельны, и при блокировке сигнала общей сети они превращаются в кукол. — Как интересно. Мозг есть, он здесь, но как будто пустой. И способностей нет, и он ничего не может. Причем даже базовые рефлексы деградируют. Видимо, потому, что чужак без связи с сетью начинает умирать. Этот розовый пот становится более красным. Кровь течет из всех отверстий тела. Чужак умирает, особь разрушается. Зараженный издал нечленораздельный звук. Его тело скрутило конвульсией и выгнуло назад. Глаза выпали и повисли на ниточках нервов. Из глазниц хлынула кровь. Его бросило вперед и вытошнило чем-то, похожим на части внутренних органов, после чего он свалился навзничь и замер. Профессор посмотрел на экран слева. Жизненные показатели были по нулям. «Поднимите сетку», — скомандовал он Саше. «Будьте наготове. При любой активности стреляйте», — приказал профессор охране. Затем повернулся к Саше. «Если будут признаки жизни, опускайте сразу же сетку». Куб поднялся. Профессор подошел к мертвому, нагнулся и внимательно осмотрел. То, что когда-то было мозгом, вытекло через уши и глаза. Видимо, все ткани, зараженные и измененные чужаком, без связи с общей сетью разложились, моментально распались. «Профессор», — сказал Саша, — «мы ведь заблокировали особи доступ к энергии, а это не их эксклюзив, на этом строится вообще вся жизнь». С обычным человеком в кубе, скорее всего, тоже случится что-нибудь неприятное, хотя вряд ли так быстро и драматично. Чужак сильнее зависит от этой энергии, чем человек. Он может быть и один, без сети, когда зараженных нет вообще, но без энергии быть не может, умирает. Проверьте, что будет с человеком и в какие сроки, пожалуйста. Но в целом все понятно, какой-никакой вариант борьбы у нас есть. «Проверьте его на томографе», — Пятигорский кивнул на труп. «Пойдемте», — обратился он к молодым людям. Группа сидела в молчании. Они пребывали в шоке от увиденного. На их глазах пустили в расход человека. Без эмоций, как вещь, чтобы просто проверить гипотезу. Сейчас они выбросят его на помойку, применят протокол 19 и забудут до появления следующей идеи. «Результат, конечно, неприятный», – медленно проговорил профессор, словно опомнившись. «Но в каком-то смысле все своевременно. Как видите, у нас есть уже определенное оружие. Сейчас мы уже не стоим в позе просителя, и наши переговоры, даже не начавшись, превращаются в ультиматум. Либо вы нам помогаете, либо мы перейдем к разработке решения на базе только что продемонстрированной вам технологии и зачистим планету». «Вы ведь все равно зачистите, не оставите в живых такое количество существ, особей, извините, обладающих неконтролируемыми вами способностями», – процедил сквозь зубы Сергей. «Вы знаете, не все так однозначно. Ранее мы наблюдали за вашим развитием снаружи и очень непродолжительное время. Не было возможности для диалога и понимания. Давайте попробуем посотрудничать и посмотрим, что будет. С нетерпением жду вашего решения». Профессор слегка поклонился и ушел по коридору. Группа осталась в обществе охраны и мальчиков. Охранники окружили молодых людей и направили к выходу. Эксперты молча проследовали до своей палатки и, войдя, расположились за столом. Марина сделала кофе. Некоторое время все думали, каждый о своем. — Выбора у нас получается нет, — нарушил молчание Сергей. В ванну не хочется, умирать тоже. Если я правильно понимаю, сейчас там, наверху, распространение идет бешеными темпами, особенно с учетом слухов о лечебных свойствах вод в окрестностях того озера», — сказал Андрей. «Уверен, что там вообще полная жопа», — пробормотал Юрка. «Я бы хотел как можно дольше оставаться в сознании и живым», — высказал свое мнение Андрей. «Как правильно заметил Сергей, выхода у нас нет». — Все выборы, кроме очевидного, довольно идиотские, поэтому помогать мы будем, — подытожила Марина. — Основной вопрос — как? — Тут все просто. Будем расти, развиваться, прислушиваться к себе и сообщать об ощущениях, — задумчиво произнес Андрей. — Предлагаю до конца дня сформулировать все, и завтра отработаем с профессором. — У меня есть идеи, я пока еще над ними подумаю и чуть позже поделюсь, — сообщил Сергей все разошлись по своим койкам. Кто подремать, кто подумать. Но вскоре вся группа снова мирно спала. Последние дни их организмы требовали все больше сна, и они отключались вне зависимости от времени суток, стоило голове коснуться подушки. Бодрствовал только Сергей. Оставшись сидеть за столом, он размышлял о том, как в результате сложилась его жизнь – за считанные дни стремительно соскочив с проложенных отцом рельс и полетев под откос. Теперь он – один из главных героев кошмара, в который засасывает все больше и больше людей. Сергей вздохнул и хотел было встать, но вдруг ощутил нечто странное. В тот момент, когда он, посмотрев на друзей, решил пойти и лечь, как они, спать, он вдруг почувствовал каждого из них и всех их вместе – как нечто целостное, единое, неделимое. У Сергея перехватило дыхание. Он медленно опустился обратно на стул, положил руки перед собой на стол и, закрыв глаза, погрузился в это ощущение.